Прежде чем рассказать о методике доктора Каца, мне хотелось коротко охарактеризовать его самого. Он оказался весьма застенчивым человеком лет около пятидесяти. В знак принадлежности к ортодоксальному направлению иудаизма его голову покрывала особая ритуальная шапочка — кипа. Поначалу он держался крайне замкнуто, Однако постепенно он делался все более и более разговорчивым и, наконец, поведал о сути своего компьютерного анализа. В ходе беседы доктор Кац подчеркнул, что в своем анализе Торы, пяти первых книг Библии, он использовал только древнееврейский текст оригинала. Примечание. В еврейском мире люди, носящие фамилию Кац, Рапопорт и Коган, считаются прямыми потомками первого первосвященника Аарона, брата Моисея. Анализ переводов Библии на современные еврейские или другие языки успехом не увенчался. Кат целиком ввел текст Торы в память своего компьютера, а затем убрал из текста все знаки препинания, устранил разбивку на слова и знаки, обозначающие гласные, что на иврите, древнееврейском, совсем не сложно, ибо в нем, строго говоря, нет настоящих букв, обозначающих гласные. В результате ученый получил бесконечно длинный ряд букв, Воспользовавшись этой цепью букв, исследователи применили для ее анализа особую программу, и оба они обрели твердую убежденность в том, что в Торе зашифрованы события прошлого, настоящего и будущего, которые можно выявить с помощью их методики. Доктор Кац подчеркнул, что и в иудейской религии важную роль играют числа 50 и 26. пояснив, почему он использовал именно эти числа. Он заметил, что семь дней составляют неделю, а все между 7 дней евреям понадобилось, чтобы достичь горы Синай. На пятидесятый же день они в лице Моисея получили от Бога Тору. Так объясняет доктор Кац особую роль числа пятьдесят.